развалины города были до сих пор в значительной степени скрыты густыми тропическими зарослями. Огромные пальмы, возвышающиеся над стенами, отбрасывали тень на массивные 85-футовые ворота. На каменных стенах башни были высечены четыре громадные лица, смотрящие во все четыре стороны света. Грейф смотрелся в эти лица, разукрашенные пестрым лишайником, покрытые трещинами. Несмотря на раны, нанесенные временем, в их выражении сохранилась какая-то умиротворенность. Широкие лбы прикрывали глубоко посаженные глаза, полные губы мягко изгибались, не уступая в загадочности улыбке Мона Лизы. — Улыбка, анкора, — сказал Егор, обратив внимание на взгляд Грея. — Это лик Локешвары, бадхисатвы сострадания. Грей задержал взгляд на огромном каменном изваянии моля Бога о том, чтобы это сострадание распространилось и на насра Затем он взглянул на часы. Осталось двадцать пять минут до следующей часовой отметки, когда Насар отдаст приказ отрезать его матери еще один палец. Для того, чтобы этому помешать, им нужен какой-то прогресс. Только так можно... Задобрить подонка, убедить его не спешить с расправой, но какой именно? Дыхание Грея стало учащенным. Его раздирали на части два взаимоисключающих мотива — стремление поспешить вперед и разыскать те материалы, которые остановят Насра, и такая же настоятельная необходимость, как можно дольше потянуть время, дать директору Кроу возможность найти его родителей. Боря сам с собой, Грей отчаянно пытался сосредоточиться, найти золотую середину. — Смотрите, слоны! — вдруг воскликнул Ковальский, возбужденно указывая в сторону массивных ворот. Путаясь в полах длинного плаща, он сделал несколько торопливых шагов вперед. Грей разглядел за воротами двух белесо-серых индийских слонов которые стояли безвольно, опустив бивни, с глазами, облепленными мухами. Одному из туристов, обремененному здоровенным профессиональным фотоаппаратом на шее, помогали взобраться на свину гиганта, где было закреплено пестрое седло под названием «Худа». из залитой бетоном старой автомобильной покрышки торчала палка, на которой было закреплено объявление, приглашавшее на самых разных языках прогулки на слоне по байону. — Всего 10 долларов, — прочитал вслух Ковальски. — Полагаю, нам придется отправиться пешком, — разочаровал его Грей. Да, прямо через слоновое дерьмо. — Скоро, очень скоро вы пожалеете о том, что не потратились на десятку. Закатив глаза, Грей махнул рукой, приглашая Ковальски пройти следом за людьми Насра в ворота, за которыми начинался Анкхорт Хоум. От ворот отходила прямая мощеная дорожка, обсаженная высоким тенистым шелковым хлопчатником, чьи переплетенные корни объявали каменные блоки. Все вокруг было усеяно упавшими с деревьев стручками с семенами, хрустевшими под ногами. Впереди, за густыми зарослями, ничего не было видно. — Далеко еще? — спросил Наср, приблизившись к ним, но оставаясь в нескольких шагах позади, держа руку в кармане куртки. Вегор указал вперед. — Храм Байон находится в джунглях, в миле отсюда. Сверившись с часами, Нассер многозначительно посмотрел на Грея, не скрывая угрозы. Мимо с грохотом прокатил моторикша, мопед с двухтактным двигателем и тесной кабинкой на двух пассажиров. Двое туристов сделали несколько снимков на цифровые мыльницы, болтая по-немецки, и скрылись впереди. Грей ускорил шаг, идя по следу выхлопных газов. Ковальский уставился на густые заросли пальмы, бамбуков, подозрительно намочив лицо. Вегор рассказывал на ходу. — Когда-то здесь в Ангкор-Тхоми жило свыше ста тысяч человек. — Жило где? — насмешливо спросил Ковальский. — На деревьях. Егор обвел тропические заросли рукой. Большинство зданий, в том числе Королевский дворец, были построены из бамбука и дерева, поэтому они сгнили, и со временем их поглотили джунгли. Из камня возводились только храмы. Однако вот на этом самом месте когда-то находился оживленный мегаполис с рынками торговавшими, рыбой и рисом, с дворами кишащими, свиньями и цыплятами.